Глава третья. Сила уверенности. Даже если ты ничего не почерпнешь из этой книги, пожалуйста, запомни первые три главы. Они фундамент, позволяющий кардинально изменить взгляд на мужчин. И как только это произойдет, ты сможешь управлять отношениями с парнями. Все зависит от твоей способности контролировать свои эмоции, использовать силу киски и при этом... излучать и поддерживать уверенность в себе. Уверенность в себе, всему голова. С мужчинами можно иметь дело только, если ты полностью уверенна в себе. Если себя любишь и ценишь, мужчины в твоей жизни тоже будут тебя любить и ценить. Если знаешь, что ты чудесная женщина и достойна получить все, чего заслуживаешь, так и будет. Если ты не ценишь себя, тебя всегда будут окружать паршивые мужичонки. Воздастся тебе по вере твоей. Если веришь, что ты дерьмо, дерьмо и получишь. Если веришь, что заслуживаешь самого лучшего, самое лучшее тебе и достанется. Поэтому будь ты хоть самой жуткой уродиной на свете. Гордо подними голову и скажи себе, что ты красиво. Если не веришь, притворись. Смотри на это так, низкая самооценка, пустая трата сил. Независимо от самооценки ты останешься все тем же человеком с теми же изъянами Здесь ты ничего не можешь поделать Зачем же тратить время и переживать по этому поводу? Переживания из-за внешности не сделают тебя красивее Таким образом ты только тратишь драгоценную энергию на непродуктивные и негативные мысли Просто прими себя такой, какая ты есть и двигайся дальше Для человека с заниженной самооценкой это, пожалуй, самое сложное Изменить собственный образ непросто, но это необходимо, если ты мечтаешь об удачной личной жизни. Серьезно, ты должна пересмотреть свою самооценку. Это не только поможет в общении с мужчинами, но и сделает тебя более счастливой. Я хочу, чтобы ты поддерживала здоровую самооценку в течение одного месяца. Увидишь, что из этого получится. Притворись, что ты себе нравишься. А лучше, что ты себя любишь. Просто притворись, будь актрисой. Ты удивишься, насколько станешь счастливее. Самооценка и культура. Раньше у меня была низкая самооценка. Очень низкая. Какой я видела себя. Юная белая американка из пригорода, слишком толстая и недостаточно высокая. Грудь маленькая, бедра с целлюлитом, кожа слишком бледная, лицо недостаточно симпатичное. Список моих изъянов мог продолжаться до бесконечности. Проще говоря, я считала себя уродиной. Моя внешность меня удручала. Вот вам классический случай низкой самооценки. Потом, когда я перешла в 10 класс, мы с мамой переехали в Майами. Оканчивать обучение мне пришлось в старшей средней школе Эдисон. Она находилась в районе Литл Хейти, и там учились одни черные. Я не преувеличиваю. На всю старшую школу белых было только трое, считая меня. Было непросто. Меня поймет любой, кто оказывался в меньшинстве и пытался приспособиться к большинству. Однако этот опыт перевернул мою жизнь. И я бы ничего не стала менять, хотя порой приходилось очень несладко. В этой школе я многому научилась. Один из важнейших уроков я усвоила, что такое самооценка, внутренний образ себя и самоуважение. Почему? Какая связь между опытом жизни в чужой культуре и самооценкой? Все просто. Культура пригорода жестока и беспощадна. А вот культура города учит плевать на мнение окружающих. Мы этого не осознаем, но общество пригорода, это я так политкорректно называю культуру белых, долбит и долбит тебя, ты уродина, посмотри, сколько у тебя изъянов, у тебя пять кило лишнего веса, жердяйка, у тебя волосы кучерявые, ты слишком низкая, у тебя слишком острый нос, у тебя целлюлиты, кстати... «Если ты не заметила, у тебя слишком маленькие сиськи!» Культура города, так я политкорректно называю культуру черных, говорит. «Да пошли вы со своим мнением! Я такая, какая есть! Может, я не идеальна, но меня все устраивает! Если кому-то не нравится моя внешность, пусть смотрит в другую сторону!» Я восхищалась своими сверстниками. Их восприятие себя всегда было положительным. Конечно, и здесь кого-то дразнили, кого-то травили... Но не это важно. Мне как будто глаза открыли. Оказывается, можно не изводить себя из-за своих недостатков и не пытаться при каждом удобном случае указывать ближнему на его изъяны. Можно отказаться от этого? Какое облегчение! Какая свобода! Понимаешь, до перевода в эту школу я видела в себе только недостатки. Каждый мой изъян перед моим мысленным взором стократно усугублялся. А потом я перевелась... и смещение восприятия отрезвило меня. Я осознала, что мой собственный образ был плодом воображения, доведенным до гротеска внешним влиянием, журналами, одноклассниками, рекламой макияжа, клипами и так далее. Из-за этого я чувствовала себя уродиной, но проблема была не во внешнем влиянии, проблема была во мне. Я позволила окружающим сформировать у меня такое мнение о себе. Я сама решила верить в эту чушь, а потом сама же решила отторгнуть навязанное мнение. Главное различие между теми, кто сокрушается по поводу своей внешности, и теми, кто принимает себя как есть, в том, что люди с низкой самооценкой решили, что позволят другим себя топтать. Ты можешь решить, что позволишь чужому мнению тебя задевать, А можешь решить, послать их всех лесом? В тот день, когда я послала весь мир лесом, я сняла шор из глаз и увидела, какая я на самом деле. Несовершенная, но определенно красивая. Я не буду собой без своих изъянов, я потрясающий человек, потому что во всем мире больше нет таких, как я. Окружающие могут принимать меня такой, какая я есть, а могут и не принимать. Если нет, ничего страшного, им же хуже Теперь это не моя проблема Самое замечательное в обретении уверенности Невероятное облегчение, которое чувствуешь, когда освобождаешься от чужого мнения Школу я давно окончила, но эти уроки не забываю Я знаю, что красиво, и если один парень с этим не согласен Пусть идет своей дорогой Потому что обязательно будет тот, кто увидит мою красоту Недостатки есть у всех Если кто-то укажет тебе на твои изъяны, не позволяй себе пасть духом. Этот человек тоже далеко не идеален. Не позволяй мнению других определять, кто ты есть. Некоторые девушки попадают в эту ловушку. Такая будет встречаться с парнем, который твердит, что она некрасивая, тупая или толстая, и будет принимать его слова за истину в последней инстанции. Такую тактику применяют неуверенные в себе мужчины. Так что будь осторожна. Неуверенные в себе мужчины. Его цель – занизить самооценку женщины и заставить ее поверить, что ни один мужчина ею не заинтересуется. Ты случайно не попала в такую ситуацию? Если да, то знай, парень использует твои эмоции и недостаток уверенности в себе против тебя. Его слова – ложь. Если бы это была правда, стал бы он с тобой встречаться. Он говорит все эти гадости, чтобы ты не поднимала головы, Пока ты подавлена, ты будешь с ним. Такое поведение – результат его собственной неуверенности в себе. Уверенный в себе мужчина говорит своей женщине, что она красива, потому что знает, что она никогда его не бросит. Потому что он замечательный человек, и ему не надо бояться, что кто-то уведет его спутницу. Неуверенный в себе мужчина будет подавлять и унижать свою женщину, потому что боится, что она найдет себе кавалера получше. Поэтому, чтобы обезопасить себя от утраты, он постарается настолько затравить свою спутницу, чтобы ее саму парализовала неуверенность. Помни об этой тактике и ни в коем случае не верь плохому мнению о тебе какого-то подонка. Уверенность в себе – это так сексуально. Уверенность в себе мгновенно делает человека привлекательнее, как и осознание и принятие того, кто ты есть, как и верность принципам. Когда человек уверен в себе, ему легко расслабиться и быть собой в присутствии других. Тогда и все вокруг счастливы, расслаблены и не чувствуют ни малейшей неловкости. Уверенность в себе никак не зависит от твоей внешности. Быть уверенной в себе значит быть собой и не извиняться за это. Например, в мире немало физически непривлекательных людей, которые тем не менее считаются крайне сексуальными. Есть в них какая-то изюминка. Они это знают, принимают свои недостатки и используют преимущества. Я уверена, ты заглядывалась на парня, который был совсем не супермачо, но что-то в нем тебя заводило. Такие люди знают себе цену. А теперь добавь к этому все их нескрываемые достоинства. Смотри следующий раздел. И вот они уже определенно сексуальны. Для примера назову несколько людей, которые не подходят под стереотипное представление о сексуальности, но при этом... Многие считают их очень и очень привлекательными. Сара Джессика Паркер, Джей-Зи, Эминем, Мадонна, Анджелина Джоли, Кристофер Уокен, Дуэйн Ли Чепмен, Пес, Лил Уэйн, Барбара Стрейзанд, Фифти Сент, Ферги, Фред Дёрст, Майли Сайрус, Билли Боб Торнтон, Леди Гага, Кит Рок. Наверняка кто-то из перечисленных знаменитостей тебе совсем не кажется привлекательным, но сотни людей считают его, ее, самым сексуальным из ныне живущих. Замечательный пример Анжелина Джоли. Кто-то скажет, что она самая красивая женщина нашего времени, а другие будут искренне недоумевать, почему. Подумай вот о чем. У Мадонны огромная щель между зубами, что не мешало ей быть секс-символом 80-х. Рэпера Лил Уэйна многие назовут некрасивым коротышкой, но при этом тысячи женщин считают его самым сексуальным мужчиной в мире. Лицо Ферги кажется изнуренным и усталым, но она восхитительна. Джей-Зи не назовешь красавчиком, но при этом он умудрился жениться на одной из самых сногсшибательных женщин планеты. Всех этих людей объединяет одно – уверенность в себе. Они знают, кто они есть, они знают, как много у них талантов и достоинств, они знают, что уникальны и принимают свою индивидуальность. Благодаря своему образу и неколебимой уверенности в себе, каждый из этих людей излучает сексуальность, им плевать, если они кому-то не нравятся. Если окружающие указывают на их изъяны, они на этом не зацикливаются. и критикуют направо и налево, в журналах, по телевизору, в интернете. Если бы они обращали внимание хоть на малую талику нападок и верили всем гадостям, которые о них говорят, то у них бы не было сил даже с постели подняться с утра. Они опустили бы руки, их парализовал бы страх, а что подумают люди? Но, к счастью, у них нет времени на подобные размышления, да и по сути им все равно, что скажут другие. Эти люди... Решили не обращать внимания на чужое мнение. А еще они не стонут по поводу своей внешности на каждом шагу. Кому это интересно? Кому какое дело, что 50 сент не нравятся его зубы и шрамы от пуль? Кому какое дело, если Эминему кажется, что его нос слишком длинный и острый? Кому какое дело, что ты считаешь себя жирной? Кому какое дело, что ты считаешь себя некрасивой? Об этом переживаешь только ты одна. Так вот, если кому-то твоя внешность не нравится, пусть идут в сад. О чем скажет мужчинам твоя заниженная самооценка? Показывать мужчине, что у тебя низкая самооценка, значит посылать ему неверные сигналы. Когда ты преуменьшаешь свои достоинства в присутствии мужчины, это его только отталкивает или раздражает. Мало того, для всяких подонков это верный знак, что тебя можно использовать. Пожалуйста, никогда об этом не забывай. Если ты прибедняешься при мужчине, умеющем походя манипулировать девушками, ты как будто прикрепляешь на лоб огромный знак. Я легкая мишень. Меня можно использовать. Меня просто затащить в постель, потому что я совсем себя не ценю. Я не осознаю, какими располагаю богатствами, поэтому легко с ними расстанусь. Можешь играть мною, я не против. Я быстро тебя прощу, потому что не считаю, что заслуживаю уважения. Уверена, ты и не подозревала, что посылаешь такие сигналы. Но именно это ты и говоришь мерзавцам, привыкшим использовать женщин. А других твоя заниженная самооценка попросту оттолкнет. Когда ты прибедняешься, жалуешься на свои недостатки, указываешь на свои изъяны, это совершенно непривлекательно. Прекрати немедленно. Мы так зациклены на своих недостатках, что постоянно о них говорим, прикасаемся к ним, пытаемся прикрыть. Все это мы делаем в попытке спрятать их от мира, но на самом деле только привлекаем к ним внимание. Например, у меня немного неправильный прикус, поэтому, смеясь, я каждый раз прикрывала рот ладонью. Потом люди начали спрашивать, почему я так делаю. Я отвечала, мне не нравится мой прикус. Пытаясь спрятать свой небольшой дефект, я только привлекала к нему внимание, и что хуже, я привлекала внимание к своей заниженной самооценке. Стоило мне обрести уверенность в себе... Я поборола эту привычку. Я стала улыбаться гордо и открыто. И знаешь, что сказали мне окружающие? Что у меня очаровательная улыбка. Я была в замешательстве. Может, люди просто издеваются надо мной? Неужели они говорят это всерьез? А потом муж как-то раз сказал, что мой немного неправильный прикус выглядит очень симпатично. А еще он сказал, что это одна из моих уникальных черт, и она ему всегда нравилась. Не прячь то, что делает тебя уникальной. Пусть сияет в полную силу. Никогда не знаешь, кто смотрит на тебя и любуется именно этой чертой. Мы не осознаем, что мужчины не сосредотачиваются на наших изъянах. Они не замечают таких неприятных мелочей. Они видят только прекрасное и женственное существо. А если ты начнешь указывать на недостатки своей внешности, мужчина тотчас их увидит. Тут-то он и засомневается, а так ли уж ты привлекательна. На самом деле, ход мыслей мужчины примерно следующий. Сиськи. Задница. Фигуристая девчонка. Волосы вкусно пахнут. Ням. Хочу такую. Да, именно в таком ключе мужчины думают, когда смотрят на тебя. Они не думают. Ничего себе, какой у нее длинный нос и кривые зубы. А еще у нее, наверное, лишний вес килограммов десять. Нет у них таких мыслей, это наши мысли, у нас через чур критический взгляд, мы замечаем все изъяны мужчин и все собственные недостатки. Так что думаю, вполне естественно, что мы и мужчинам приписываем склонность к мелочным придиркам, которые у них на самом деле нет. Еще один способ понять, что такое сила уверенности, это представить себя продавцом. Если продавец, предлагая тебе автомобиль, будет говорить только о его недостатках, даже не упомянув о достоинствах, разве ты купишь? Нет. Скорее всего, даже на тест-драйв не согласишься. Если никто не берет твою машину, может быть, ты просто паршивый продавец? Вот несколько советов, как перестать прибедняться. Никогда и никому не говори о себе ничего плохого. Посмотри в зеркало и скажи себе, что ты красива. Даже если ты в это не веришь, просто повторяй каждый день, пока по крайней мере не примиришься со своей внешностью. Сравни себя с какой-нибудь совсем страшненькой девушкой и поблагодари судьбу, что ты куда симпатичнее. Я знаю, что это нехорошо, но именно такой подход порой помогает изменить свой взгляд. Не заостряя внимание на своих недостатках, в том числе свое собственное, просто... Игнорируй то, что тебе не нравится, и прекрати целыми днями торчать перед зеркалом, мрачно рассматривая свои изъяны. Не произноси идиотских раздражающих фраз из серии «Я себе не нравлюсь» или классического «Я такая толстая», особенно если весишь 45 кило. Ничто не раздражает мужчин так, как стройная девушка, постоянно жалующаяся на свой лишний вес. Никогда не называй себя дурой. Составь список своих достоинств, и с этого дня подчеркивай только их. Если твоя уверенность в себе пошатнется, достань и перечитай этот список. Уверенность в себе не равна заносчивости. Некоторые впадают в другую крайность, но если самооценка чересчур завышена, в этом тоже нет ничего хорошего. Мужчины стараются держаться подальше и от тех, кто ни во что не ставит себя, и от тех, кто ни во что не ставит других. Здесь важно найти золотую середину. Уверенность в себе – это как раз и есть золотая середина, и не нужно путать ее с высокомерием. Это два разных понятия. Далее я опишу типичные примеры поведения заносчивой женщины и сложности, с которыми она сталкивается из-за своего раздутого самолюбия. Заносчивая женщина. Она будет общаться только с идеальными парнями, а всех остальных игнорировать. Она даже может вести себя грубо и жестоко с мужчинами, не ее уровня. Это только ограничивает количество ее вариантов. При таких условиях найти достойного спутника невыполнимая задача. Кроме того, мужчины не заслужили грубости с ее стороны. Не будь тервозной с парнем, который подошел познакомиться. Ему на это потребовалось немало смелости. Так что прояви уважение и откажи вежливо. Она смотрит в зеркало и думает, что красивее других женщин. Она смеется над другими женщинами и всегда подмечает недостатки окружающих. Она притворяется безупречной, но на самом деле заносчивость – это лишь маска, скрывающая низкую самооценку или, что еще хуже, ненависть к себе. Обычно ее отношения заканчиваются болью и разочарованием, потому что идеальных мужчин не бывает. Это всем известно. Но она все равно упрямо ищет совершенство, а в итоге остается у разбитого корыта. она не хочет понять что никто не совершенен даже она следовательно она зачастую оказывается рядом с таким же заносчивым идеальным человеком который скорее всего пытается ее принизить или уязвить ведь он и сам не может понять что никто не совершенен Эти двое со стороны могут казаться идеальной парой, но за закрытыми дверями у них прячутся большие проблемы. Они постоянно спорят, кто главнее, не желая уступить. Они оскорбляют друг друга, пытаются доминировать и или безумно ревнуют. Вне зависимости от того, кто в этой паре заносчив, он, она или оба, кто-то из них обязательно будет чувствовать свое превосходство, а кто-то ущербность. Такая женщина отпугнет многих потенциальных ухажеров, потому что высокомерие отталкивает. Теперь подробнее расскажу о поведении уверенной в себе женщины, чтобы ты увидела разницу. Уверенная в себе женщина проявит уважение к мужчине, даже если он ее не заинтересовал, не заставит его сожалеть о своей попытке познакомиться, откажет предельно вежливо. Глядя в зеркало, она видит красивую женщину. делает комплименты другим женщинам, замечает их красоту, потому что не ощущает угрозы для себя с их стороны. Ей чужда гордыня, поэтому при знакомстве она дает мужчине шанс, даже если он не самый привлекательный из присутствующих. Таким образом, она не ограничивает количество своих вариантов. Знает, что не идеально, поэтому не ожидает, что ее спутник будет безупречен. Какие-то ее особенности могут ее не устраивать. Она может сомневаться в себе, но в целом она себе нравится, несмотря на все изъяны. Обычно у нее здоровые отношения с мужчинами, потому что она принимает свои несовершенства как данность, а значит, ее не смущают недостатки спутника. Держится подальше как от высокомерных парней, так и от мужчин с заниженной самооценкой. Привлекает больше парней, потому что уверенность в себе заводит. Теперь ты понимаешь, почему так важно научиться быть уверенной в себе, но при этом не переборщить и не стать высокомерной. Примени тот же принцип к мужчинам. Когда мужчина уверен в себе, это сексуально. Но если он напорист до агрессивности, да к тому же цены себе не сложит, от такого тут же захочется унести ноги. Даже если он самый распрекрасный на свете, не обязательно при этом быть напыщенным козлом. Высокомерный мужчина ничуть не привлекателен. То же самое и с женщинами. Красота не столько внешняя, сколько внутреннее качество. Человек с идеальной внешностью теряет всю свою привлекательность, если общаться с ним неприятно. О твоей уверенности в себе будут судить не только по словам. Они могут рассказать твоя походка, манера общаться, поведение. Уверенность проявляется в речи и в языке тела и ощущается на эмоциональном уровне. Следи за своим поведением. Негативное отношение к себе можно заметить во всем. Точно так же, как уверенность в себе проявляется на всех уровнях. Окружающие ее видят и чувствуют, и прежде всего по ней оценивают тебя как личность. Если уверенности тебе не хватает, направь все силы на то, чтобы преодолеть этот барьер. Даже если для того, чтобы обрести здоровый образ себя, придется пойти к психологу. Прими все необходимые меры, это важно. У некоторых женщин не возникает проблем с этой главой, а другие никак не могут распрощаться с ненавистью к себе и самоуничижением. Если ты не избавишься от негативного мнения о себе или не добьешься стопроцентной уверенности, к сожалению, должна сказать, что ты не сможешь изменить шаблон своих отношений с мужчинами. Но выше голову, ты не должна жить унылой жизнью, полной презрения к себе. Если ты будешь работать над своей самооценкой, все изменится к лучшему, честно. Когда почувствуешь полную уверенность в себе и научишься себя любить, ощутишь небывалую внутреннюю свободу. Уверенность в себе – это великолепно. Что ты можешь предложить? Каждый имеет все основания для обретения уверенности в себе, потому что у каждого есть что привнести в этот мир. Поэтому будь ты хоть самой жуткой уродиной на свете, помнишь, я говорила? Это не важно, ведь дело вовсе не во внешности, дело в том, что ты можешь предложить, а именно в твоих талантах, особенностях характера, увлечениях, достижениях и так далее. Все это составляющее твоей личности, все это отличает тебя от окружающих. Вот почему знаменитости из предложенного ранее списка уверены в себе, хотя и не тянут на идеал красоты. Они знают о своем таланте и несут его миру, сосредотачиваясь именно на этом. Конечно, они прекрасно осведомлены о своих изъянах. Просто эти люди решили сфокусироваться на хорошем и забыть о плохом. Каждый человек может много дать окружающим. Дарования у каждого свои. Моя ценность в том, что я могу предложить этому миру. А ты можешь предложить что-то совершенно иное. И в этом твоя ценность. Вот примеры достижений и особенностей, которые заслуживают восхищения и никак не связаны с внешностью. карьера или классная профессия, ты отпадная мама, хорошее образование или повышение квалификации, машина, собственное жилье, ты любящая и участливая, потрясающе готовишь, у тебя дома идеальный порядок, ты веселая и с тобой приятно общаться, ты верующая, ты из хорошей семьи, ты верная, никогда не изменяешь партнеру, у тебя чудесные друзья. Этот список далеко не полный, зато теперь ты представляешь, о чем я говорю. Возможно, тебе кажется, что в перечисленных пунктах нет ничего особенного, что это все совершенно не важно, что это все мелочи и глупости. А теперь спроси себя, когда все перечисленное есть у потенциального кавалера, разве это не делает его более интересным в твоих глазах? Почему бы тогда и мужчинам не ценить это в тебе? Возможно, ты думаешь, что для мужчин это не важно. Ошибаешься. Ведь тебе наверняка хоть раз нравился парень, который не был самым распрекрасным на свете, зато у него была хорошая работа, машина, и с ним было весело. И нравился он настолько, что ты не замечала его мелких недостатков. Тебя в нем привлекали личностные качества и то, что он мог предложить. На первых порах нас привлекает внешность, но для длительных отношений физического притяжения недостаточно. Мы должны ценить человека как личность и знать, Что он может предложить? Составь в своем дневничке список всего того, что ты можешь предложить. Перечисли не меньше десяти пунктов. Если вспомнишь больше, вообще замечательно. Нельзя указывать особенности физического и сексуального плана. Например, нельзя писать «у меня красивая попа» или «я сексуальная». Это должны быть личностные качества, таланты, достижения и так далее. Машина – это достижение. Не стесняйся указать ее, даже если это старый драндулет. Вот мой список. Образованная, веселая, умею готовить, замечательная мама, очень любящая, обожаю танцевать, верная, у меня собственное дело, очень религиозная, у меня своя машина, честная, в совершенстве знаю иностранный язык, у меня большая дружная семья. Любой мужчина будет счастлив находиться рядом со мной. Вот что тебе нужно сделать прямо сейчас. Составь список своих достоинств и внизу крупными буквами подпиши. Любой мужчина будет счастлив находиться рядом со мной. Если начнешь сомневаться в себе, обязательно перечитай этот список. Теперь ты знаешь, кто ты и что можешь предложить. Никогда этого не забывай. Подними свою самооценку с помощью этих достоинств. Помни, ты бы высоко ценила их в потенциальном кавалере.